Глава двадцать третья. Марина. Я же хотела с ним просто поговорить, обсудить все, что произошло с нами, решить, как быть дальше. А сама растаяла, стоило оказаться в его объятиях. Почему я так сильно на него реагирую, что не способна адекватно мыслить? Я ведь распланировала, что скажу и как, объяснюсь, попрошу прощения и, возможно, предложу жить отдельно. Ведь Лис имеет право знать, что у него будет сын, и так я не буду мешать его отношениям с Полиной. А он не дает мне сосредоточиться, утаскивает в мир порока и радости, счастья от того, что он здесь, со мной рядом. Но я все же нашла в себе силы, сказала и поняла. Да, молчать нельзя. Эта Полина явно значит для него больше, чем я могу себе представить. Но что тогда наши с ним отношения? «Глупость? Мимолетный роман?» «Нет, не может быть такого. Он же примчался сюда по одному звонку. Был готов убить того, кто прикоснулся ко мне и оскорбил. Что же происходит между нами?» Было очень больно видеть его растерянный взгляд, до крика, до слез. Но я собралась, понимая, что моя истерика ничего не решит. Может лишь навредить малышу. Поэтому спокойно выпрямилась. И как только смогла, холодно произнесла. Я знакома с Полиной. Видела ее недавно. Она приезжала проведать меня. Хмыкнула ехидно, Подумав, что уж такое ей лис спустить не должен. Его девушка знала, где находится его пара. Я ведь его пара. Как же все запуталось. Приезжала, рыкнул лис. Кир! Что за новости? Она не должна была покидать клан, и я запретил ей все передвижения до родов. Не бесись, проверю все. Знаешь же, эту стерву напела, наверное, кому-то. Вот ей и помогли. Я разберусь, виновных накажу. Потом... Оборвал его лис и снова посмотрел на меня, сжал мои похолодевшие пальцы. «Ягодка, расскажи мне все, я выслушаю тебя, ни слова не скажу. Ты ведь ушла не сама?» «Нет», — мотнула головой, поняла, что слезы все-таки потекли по щекам. «Но если бы знала, что у тебя есть, что у вас будет ребенок, я бы никогда, слышишь, я бы никогда не встала между вами, не хочу разрушать семью». — Знать о своем ребенке должен каждый, такое нельзя скрывать, и воспитывать его вы тоже должны вместе, потому что это правильно. — Ягодка... — он осторожно обнял мое лицо ладонями, улыбаясь нежно и беспокойно. — Я не понимаю тебя. Ты моя истинная пара. Ты не можешь встать между мной и кем-то. И ребенок Полины не мой, слышишь? не твой но она сказала что ты отец эта дрянь так сказала лис улыбался но во взгляде промелькнуло что то темное и опасное нет она залетела от моего отца рожает сейчас так что у меня скоро появится сестра сестра поперхнулась воздухом не в силах принять новую для себя информацию но николай Никто не говорил об этом. «Николай, ты была у моего отца, так?» «Да». «А место показать сможешь?» «Смогу». Я кивнула, всхлипнула, прижалась к горячему телу любимого. «Я смогу. Я пешком шла до трассы, все запомнила». Его руки сжали меня так тесно, что стало трудно дышать. И пусть мне это нравилось, но я испугалась, что такие объятия могут навредить ребенку. Все-таки я еще не была у нормального врача, который взял бы все анализы и точно сказал, что нет причин для беспокойства. — Ай, осторожнее! — улыбнулась, уткнувшись лису в шею. — Не сжимай меня так сильно. Малышу это может быть вредно. — Хорошо. Что? Ягодка, повтори. Мой оборотень вздрогнул всем телом. «Я так боялась, что мы окажемся тебе не нужны, что у тебя будет волчонок от Полины, а я человек, мой малыш будет полукровкой. И... «Марина!» Лис оторвал меня от себя, чтобы заглянуть в глаза. «Ты ждешь ребенка?» «Да», — пискнула, не совсем понимая той бури эмоций, что бушевало в его взгляде. «Кир! Уже звоню!» — отозвался кто-то, и я с удивлением поняла, что мы уже давно куда-то едем, а у нашего приватного разговора есть свидетель. — В клан, так? Дом как раз подготовят, пока доедем. Охране сообщу, чтобы усилили вахты. Что еще? В клинику позвоню, завтра всех врачей притащим в клановую больничку, чтобы твою пару осмотрели. Нужно пока это скрывать. Мура заявил Лис, и на мгновение я похолодела, подумав, что врачей можно пригласить не только для осмотра, но и... «Пару свою успокой, Лис, даже мне ее страх слышен!» «Ягодка, ты чего?» Тут же встревожился оборотень. «С нашим малышом все будет хорошо, не переживай. Тебя просто завтра осмотрят, а то ты так сильно похудела, словно и не ела все эти дни. Тебя морили голодом». Скрипнул он зубами, задавая вопрос. Нет, просто токсикоз был в последние дни сильный. Тошнило все время. А до этого кусок в горло не лез. Прости меня за это, ягодка, прости. Больше тебя никто не тронет, слышишь? Ни один ублюдок тебе на пушечный выстрел не подойдет. Моя сладкая, порву раньше. Ты для меня самое дорогое, что есть на свете, поверь ты наш малыш черт он притянул меня к себе и поцеловал в лоб если бы я знал что ты ждешь от меня ребенка уже бы весь город на уши поставил но тебя нашел меня за городом держали почему то сочла должным сообщить ему эту информацию да всю страну бы методично перевернул но тебя нашел бы а почему — Покраснела, понимая, что мне бы такую информацию, по идее, знать не положено. А почему ты меня не нашел? Ведь оборотни чувствуют свою пару на расстоянии. — Я обязательно в этом разберусь, сладкая. Есть одно средство, которое не дает чувствовать притяжение пар. И если нас с тобой пытались разлучить с его помощью, то я это выясню. — Твой отец? — Он мне не отец как и мы ему не сыновья, а средства достижения цели. Я был готов отдать за тебя все, что у меня есть, но он играл, выдвигал требования, потом менял их. Я искал тебя повсюду, но каждая зацепка приводила в тупик. Напрягать Яна мне не хотелось, но пришлось все рассказать брату. Еще один легкий поцелуй? Я потихоньку, чтобы никто не мог этого заметить, передавал дела стаи братишке. «У нас ведь с тобой теперь не клана, а целая стая, представляешь?» Меня почти признали. «И я так хотел разделить этот триумф с тобой, единственной ради кого стоит жить!» Лист торопился, словно ему необходимо рассказать мне обо всем, что случилось, пока мы были в разлуке. Да я и не против была, наоборот, расслаблялась, слушая голос любимого. «Я не мог найти, где спрятался отец, какое место выбрал своим укрытием. У него осталось достаточно верных волков, кто не признал мою силу, или тех, кто поклялся на крови служить ему. Он никогда не гнушался низкими способами отхватить побольше власти. Не нужно было рисковать чужими жизнями ради меня». «Ягодка», — простонал он, — «вы для меня самое дорогое на свете». «Если бы я знал, что ты беременна...» «Тише!» — крепко обняла его, вжимаясь в горячее сильное тело. Никто об этом не знал. И к лучшему. Я, как только все осознала, поняла, что не позволю Николаю воспользоваться моим положением и шантажировать тебя еще и жизнью ребенка. Никогда. «Ты сама сбежала?» — глухо спросил лис. «Да, вылезла из окна, потом по крыше и влез». Вышла на дорогу и уже там встретила девушку, которая отвезла меня в деревню, где живут полукровки. Ты их видел, Рома и Илья. Там все такие, безспособности к обороту, ненужные дети. Кто-то вообще нежеланный, родившийся в результате насилия. Мы им поможем. Они станут частью нашей стаи, если, конечно, захотят. И тогда их уже никто не посмеет тронуть. А отцов биологических... Мы найдем, поверь. Лису я верила безоговорочно. Он еще что-то у меня спрашивал. Я отвечала, не отрываясь от него ни на мгновение. Нам хотелось касаться друг друга, чувствовать, что мы рядом, что теперь уже никуда не денемся, не исчезнем. Происходящее казалось сном, и впервые я до одури боялась проснуться. Мне нужно было слышать голос Лиса, ощущать тепло его кожи чтобы не провалиться в прошлое, в кошмар, который остался позади. Рядом с ним я наконец-то поняла, в каком диком напряжении находилось все это время. Неспокойствие царило у меня в душе, а ступор, натянутые канаты, которые могли зазвенеть и лопнуть в любой момент. Если бы я сегодня пошла до конца, не стала выдавать себя, то все могло закончиться очень плохо. Время перестало иметь значение, только мой мужчина, обнимающий так крепко, что трудно дышать, но это именно то, что было так необходимо. «Эй, голубки, мы приехали уже!» Я вскинулась, испуганно оглядываясь по сторонам, и поняла, что машина уже давно стоит, а я пригрелась в кольце рук лиса и уснула. «Ты ее разбудил!» — рыкнул лис. — Да ладно, все равно пришлось бы будить. Вам надо в себя прийти, да и у меня еще дела есть. Не вечность же мне на вас любоваться. — Кирилл! Он прав. Мягко высвободилась из объятий своего оборотня, ойкнула и поморщилась, когда поняла, что от неудобной позы затекли ноги. — Что случилось? Тут же встревожились оба. Мурашки. Криво улыбнулась. Ноги затекли. — Так не пойдет. Лис выбрался из машины и потянул меня на себя. — Потерпи немного. Мой судорожный вздох, и я уже на руках любимого. Он смотрит мне в глаза и уже не имеет значения, что его друг смеется нам вслед. Есть только мы.